Мангровые болота. Дельта реки Амазонки. Ничейная территория. 22 год, 1-е число 9-го месяца. В воскресенье. 15:00. К середине дня мы даже к воне немного притерпелись. Всё равно сменить позицию так, чтобы там не воняло, было нереально. Да и сами мангровые болота здорово попахивают гнилью. Поэтому вонь отпадали нас шокировала, скажем так, умеренно. А вот скопление мух над гниющими останками напрягало гораздо больше, Провалились они совсем. Настоящее гудящее облако этой мерзости висело прямо перед нами, не забывая уделять Толику своего внимания и нам, расположившимся всего в нескольких шагах от их вечеринки. В прошлый сеанс связи Смит оповестил нас, что бандиты назначили точку и время рандеву. Встреча должна была состояться в 22.00 перед линией островов в открытом море. Там траулер должна была ожидать моторная лодка, за которой он и должен был проследовать по фарватеру до места передачи груза. В принципе, все как мы и ожидали. Никаких специальных приготовлений к встрече мы с утра не заметили. Но после полудня кое-что все же произошло. К пулеметчикам в Дзоте на мысу пришли еще несколько человек, и они общими усилиями перетащили тяжелый пулемет на трехопорном станке ближе к бухточке, где и укрыли его в спешно и замаскированном сетью и ветками окопе. Теперь оба корда... были нацелены на якорную стоянку. Затем к стоянке приблизилось некое сооружение, напоминающее нечто среднее между плавучим грузовиком, рыболовным баркасом и самоходной баржей. На мой взгляд, это и была старая десантная баржа с откидной аппарелью, которую привлекли в качестве грузового транспорта для работы на болотах. Бажа привезла большую катушку троса, которую принялись выгружать четверо чернокожих в лохмотьях. Катушка была тяжелая, возились они долго. Затем с тросом начали производиться уже более загадочные манипуляции. Его вытащили на противоположный берег, использующегося в качестве стоянки проливчика между островами, где и закрепили катушку за двумя сросшимися высокими деревьями, пропустив сам трос через развилку и замаскировав всю эту конструкцию. Затем противоположный конец погрузили на лодку, перевезли через пролив и потащили на берег. Мнение было видно, к чему трос там цепляют, но общий замысел гостеприимных хозяев становился ясен. Сколько бы человек ни оказалось на нине, как бы ни были они вооружены, Но когда они войдут в пролив, за кормой у них из воды поднимется трос, перегораживающий выход и лишающий их маневра. А с противоположной стороны выход будет закрыт наплавным мостиком, а когда их возьмут под прицел два корда, а что еще кроме них я даже и не знаю, то гостеприимные хозяева смогут диктовать гостям любые условия. Вопрос. Зачем хозяевам это надо? Предосторожность? Сомнительно. Они знакомы со Шкипером и со Смитом, вели с ними дела и раньше. Ракеты отдаются им бесплатно. Поэтому вопрос кинуть на деньги здесь не стоит. Что еще? Еще есть два варианта. Кинуть на все имущество, включая траулер и самих гостей. И как вариант, захват достаточного количества заложников и ценностей с целью получения остальных стингеров. Подозреваю, что поначалу получателям товара декларировали совсем другое количество ПЗРК, и они на такое и рассчитывали изначально. А теперь их по моей инициативе в этом урезали, а они небось будущую прибыль уже поделили и на кучки разложили. И тут такое разочарование. А ведь мало того, что стоимость подобного оружия в новой земле можно назначать произвольно, так и обладатель оного становится разве что не неуязвимым По крайней мере, а так аэромобильных частей той же русской армии им придется опасаться куда в меньшей степени, чем раньше. И поисковые группы нами 8 не будут так свободно летать над дельтой Амазонки. И штурмовики Тукана тоже начнут опасаться. А это стоит многого. Какой из этого мы делаем вывод? Гостеприимные хозяева собираются злоупотребить доверчивостью гостей. И я померил лазерным дальномером расстояние до обоих пулеметных гнезд. На будущее. На всякий случай. Они злоупотребят доверием гостей, а мы злоупотребим небрежностью хозяев. К следующему сеансу связи мне пришлось немного рискнуть нашей маскировкой. Я покинул НП и пополз вглубь острова, чтобы лично переговорить с островом. Кое-какие идеи у меня появились, надо было изложить их тем, кто остался на судне, и дать им время подготовиться. Конечно, столько времени болтать по радио тоже риск, но в данном случае он становился риском необходимым. Мангровые болота, дельта реки Амазонки, ничейная территория. 22 год, 1 число девятого месяца, в воскресенье, 23:00. Ровно в 22:30 Нине появилась в эфире короткой связь. Дистанция нормального приема в такой местности у нас была приблизительно до двух километров, следовательно, они уже были близко. Я обозначил себя в эфире, и Смит сказал, что они подготовились, как я их и просил. После чего мы поменяли канал связи. Еще через несколько минут я увидел наш траулер в створе двух островов слева, в конце видимой части канала. Для того, чтобы зайти на якорную стоянку, им надо было обогнуть тот остров, на котором содержали рабов, по противоположной от нас стороне. Рабов привели в барак минут сорок назад. И прежде чем завести внутрь, построили у входа. Один из охранников что-то говорил им, а те понура слушали. Я разглядел их в бинокль уже внимательнее, чем с утра. Их было восемнадцать человек. Четырнадцать из них чернокожие. Скорее всего, куплены на базаре в селе имени великого шахида и джихада Абу-Аль-Валида. А еще четверо были европейцами. На двоих были остатки какого-то камуфляжа непонятной и неизвестной мне принадлежности. Возможно, из разгромленных конвоев охранники. Им тоже случалось попадать в плен. Еще двое были одеты вообще непонятно во что, и судя по истощению и потухшим, как у зомби, глазам, они доживали последние дни. А вот те двое, которые в камуфляже, выглядели поживее и покрепче. Видать, недавно в плену. Охрана пленных вообще особой хитростью не отличалась. Барак их был почти по крышу врыт в землю и часовой располагался на этой самой крыше и сидел на скамейке под навесом. Выход оттуда был один. Узкая дверь, сколоченная из массивных досок и запиравшаяся на засов гомерических размеров. Выбить такую было нереально, Даже в открытую дверь быстро проскочить бы не удалось, и один часовой с автоматом мог, не напрягаясь, уложить там всех рабов, предпринявших попытку побега. Пришлось нам теперь перестроить свои порядки. Тыловое охранение в составе Дмитрия и Манола — это хорошо, разумеется, но теперь от них будет больше пользы в составе ударной группы, которая собралась возле лодки. А еще мы с Бонитой... Последний час занимались распределением целей из секторов огня. Готовились в общем. В том, что дело закончится дракой, мы уже почти не сомневались. Хотя достаточных к тому оснований привести не мог, иначе я уже трубил бы сигнал к отступлению, и плевать на мнение Смита. Когда Ниня мелькнула слева, я связался с Дмитрием и дал им сигнал к боевой готовности. Расчет был на то, что дисциплина у бандитов все же не военная, и когда потенциальная добыча войдет в протоку и встанет на якорь, население поселочка не удержится и пойдет смотреть на траулер в полном составе. К тому же у них не слишком хорошо с развлечениями в этом месте, и ожидаемое представление соберет всех. Дмитрий подтвердил готовность. Они уже сидели вчетвером в лодке, маскировка была снята и обе пары. синяя и желтая, могли вступить в дело немедленно. Но и мы, красные, были уже в абсолютной готовности нанести удар. Расстояния промерены, цели распределены, патроны досланы. Дело за командой начинать представление. Нине опять появилась в поле зрения, уже в створе островов, образующих стоянку. Она неторопливо шла за моторной лодкой, гоня перед собой ленивую волну желтой воды. На мостике были видны Сауза со Смитом. И я оказался прав. Едва послышался звук двух дизелей траулера, и над верхушками кустов показалась его мачта, все население поселка двинулось в ту сторону. И я даже увидел обоих командиров, длинного и толстого, идущих в сторону пристани в сопровождении четырех охранников камуфляжа, не похожим на камуфляж, принятый у местных бандитов. Кто-то из боссов не местный и приволок охрану с собой. Выглядят они серьезно. С виду европейцы не испанского типа, в отличие от большинства местных бандитов. Я указал на них бандите как на объект внимания, а сам мысленно отнес их к списку первоочередных целей. На прибытие траулера отвлекся даже часовой в поселке, а наблюдательный пост с был снят еще днем, и вместе с пулемётом переехал к стоянке. Я вызвал Дмитрия. Синий один. Синий один на приёме. Здесь красный один. Действуйте. Подтверждаю, действуйте. Отбой связи. Всё, Дмитрий поехал. Можно подождать развития событий, но не думаю, что есть смысл. Хозяева вечеринки явно задумали недоброе, И нет смысла ждать, когда они себя проявят во всей красе. Лучше будем готовы к атаке. А в связи с ажиотажем на берегу, их увидят только с дальнего острова, примерно с 300 метров. Увидят панамы, камуфляж, автоматы, такие же, как и у местных, и, скорее всего, примут за своих. Лодка высадит Дмитрия, Манула и Игнасио на острове, а Карлос вернется на ней обратно, чтобы дождаться нас с Бонитой, а заодно и прикрыть с тыла. «Красный один. Вызывает остров один», – послышался голос Смита. «Красный один на приеме», – шепотом ответил я. «Хозяева собираются скандалить». «Повторяю. Хозяева собираются скандалить». «Понял», – ответил я. «Держите их на пристани, сколько можно. Не пускайте на судно. Протяните еще две минуты. Всем полная боевая готовность. Атака по моей команде». «Принял». У них там бойцы есть. Не знаю, как шкипер и экипаж, но Смит и Браун выглядят не новичками в таком деле. А Луис и Раулита вообще бойцы хоть куда. И позиция у них сюрпризная. Не должны были их видеть. А пулемёт почти в упор. Сила серьёзная, мало никому не покажется. У Нини есть ещё одна хитрость – В основании надстройки до уровня окон встроено противопульное бронирование, и такая же броня прикрывает верхний мостик, дизель и наиболее уязвимые органы управления. Если крупнокалиберные корды в дело не вступят, или гранатометы, то люди внутри в надежном укрытии. Лодка с нашей группой действительно спокойно и нагло пересекла протоку справа от меня и высадила трех человек на берег. Кто-то из них, кажется, Маноло. Оттолкнул Зодиак от берега и тут направился обратно, уже с одним человеком на борту. А трое, пригибаясь за кустами, пошли к поселку. Еще через минуту Дмитрий доложил о занятии позиций на расстоянии гранатного броска. Неплохо подошли. Где-то между домами устроились. Все. Пора, пора. Я навел прицел на мостки и причал. Там явно развивался скандал. Смит стоял на борту траулера, не пуская на борт никого. Раулита и Луиса не было видно. Браун тоже не показывался. Шкипер и Пака тусовались на открытом ходовом мостике. Еще двое членов экипажа тоже прятались. Ругался и угрожал в основном длинный, а толстый стоял у него за спиной. А за спиной у толстого в некотором отдалении метрах в десяти стояла четверка. «Пусть будут телохранителями, черт их маму знает, кто они такие». Длинный показывал на пулеметы, толпу на берегу, трос, который подняли из воды и которым перегородили выход со стоянки, топал ногой по доскам причала. «Понятно, пытается захватить имущество с наименьшими потерями. А то начнешь долбить кордов по траулеру и ненароком груз поломаешь, машину судовую испортишь или еще что-нибудь важное». А это не нужно, это не выгодно. Смит же явно слушал длинного в полухо, больше прислушиваясь к эфиру, чтобы не пропустить мои команды. Ну, с Богом. Первая команда. Всем. Обратился я к команде. Здесь красный один. Начали. Смит неожиданно повернулся спиной к длинному и пошел прочь от борта. Тот застыл в недоумении от такой наглости собеседника. А мы с Бонитой открыли огонь по пулеметным расчетам. Теми, кто на мостках, займутся без нас. Бонита обстрелила дальний от нас остров, потому что целей с той стороны было меньше. Мне же достался ближний пулемет. Все трое из расчета сидели ко мне спиной. Один за пулеметом, второй у коробок с лентами и еще один что-то делал частично перекрытый ими. Но мне было не видно, что именно. Я всадил пулю в затылок стрелку, увидев, как голова дернулась от удара и панама взлетела вверх. Тут же свалил второго, который копался с чем-то, чего я не видел. Он завалился вперед, толкнув третьего. Тот начал оборачиваться и поймал пулю лицом, мгновенно залившимся кровью. Посидел пару секунд, покачиваясь, и свалился мешком. «Все!» Все поражены в голову, можно списывать. И даже паника не успела начаться. Цель номер один поражена. Доклад от Бониты. Это значит, что у второго пулемета с той стороны протоки тоже все умерли. Не расстояние это для нашего оружия, и низкая скорость полета пули на такой дистанции не играет особой роли. Компания на мостках только зашевелилась, оглядываясь. Четверо лбов схватились за автоматы, навороченные до неприличия ока в камуфляжных пятнах, с подствольниками. И в этот момент на них сверху с борта Нини по параболе упали две РГО. РГО — это сильно. Это как F1, разве что радиус поражения поменьше за счет легких осколков. Зато эффект поражения побольше. И взрывается она от удара. Не распрыгаешься по укрытиям. Упали РГО на доски у них за спиной. И немедленно взорвались почти разом. Прямо за спинами у телохранителей, которые только начали оборачиваться. И все. На этом их жизненный путь завершился. Рухнули все четверо, дымясь рваной одеждой. И прикрыли своими телами от облака осколков своих командиров, выполнив на прощание телохранительские обязанности. А затем прямо под ноги командирам, длинному и толстому, упали две светозвуковые М-84 и хлопнули. Убить она не может, разве что обожжет. Но повалились они как кегли. Сверху с борта траулера ударил пулемет, ударил длинными очередями. Сначала по телам лежащих телохранителей, затем в сторону поселка. К нему автомат присоединился, затем еще два. Шкипер и Пака стреляли прямо с мостика, из АКМ. Теперь противник в поселке должен рвануть назад от берега и занять позиции лицом к судну и тылом к группе Дмитрия, на что мы и рассчитывали, собственно говоря. Я выцелил двоих, попытавшихся пристроиться к крупнокалиберному пулемету. Трупы предыдущего расчета им мешали. Не разглядели они в горячке, что все трое убиты выстрелами сзади. Нет, впрочем, одному в лицо пуля попала. Но двое это точно сзади, в затылок. Со спины их расстреляли. Не самая удачная идея занять их позицию. В общем, новая смена потащила убитых из пулеметного гнезда наружу, вцепившись в лямки разгрузок. И поймали еще по пуле, а потом еще по одной для уверенности. Вал только толкал меня в плечо с тихими щелчками, как будто... В ладоши кто хлопает, посылая бронебойные пули через протоку. И рядом щелкал винторез. У Баниты тоже целей хватало. На острове начались паника и беспорядочная стрельба. Все перекрывали длинные очереди из ПКМ, а больше пулеметов слышно не было. Видимо, выбили мы всю их огневую поддержку. Но Нине тоже доставалось. По ней стреляли со всех сторон, Стекла сыпались на палубу и вкают компанию, как брызги. Попадание в бронелисты выбивали искры, как сварка. Прежде белые настройки прямо на глазах покрывались черными оспинами следов от пуль, которые ливнем сыпались на траулер. Стрельба с острова продолжала усиливаться, но вдруг резко ослабела перекрытая взрывами гранат. Трое наших ударили стыло, дали противнику втянуться в перестрелку и напали сзади. Там лабиринт в посёлке. Открытых пространств почти нет. По сравнению с стройкой наших бойцов в таких условиях бандиты не котируются. Подготовка не та. Мне даже отсюда видно. Кто так позиции выбирает? Я снял ещё двоих устроившихся за металлическими бочками, походя, потратив на каждого по пули и добавив ещё по одной в качестве контроля. Две бесшумных и мощных винтовки с фланга с прекрасно замаскированной позиции в такой кутерьме. Это хорошо. Это вносит настоящее опустошение в ряды ничего не понимающего противника, взятого в три огня. В моем секторе чисто. Опять доклад от баниты Означает, что на втором острове ни один противник не появляется в поле зрения. А вот в моем поле появляется. Двое бегут с РГТГ-7. занимает позиции за углами домов для стрельбы с колена. Это уже серьезно. Группа Дмитрия их не видит. Там, на другом краю поселка, все круче и круче закипает стрельба, перемежаемая взрывами ручной гранаты вогов. Значит, эти мои. Не до выцеливания сейчас. Главное не дать выстрелить в судно. Всаживаю ближайшему ко мне пулю в плечо. В таком ракурсе сбоку Попадание в плечевой сустав может быть и смертельным ранением, а уже о потере боеспособности говорить нечего. Тот валится на бок, РПГ падает на землю. Второй уже целится, но я успеваю выпустить три пули подряд куда-то в бок одну за другой. Тоже упал. А ну-ка, теперь контроль. Все, отбегались. Меняю магазин, опять навожусь. Слева от меня снова хлопки. «Банита нашла цели на моем острове». «Ну и хорошо. Нам все полезно». А вот это интересно. Пока шум, гром и паника, Браун тащит свалившихся бесчувственно длинного и толстого по мосткам, стараясь спрятать их за корпусом ниньи. Даже нет. На бывшей десантной, а ныне грузовой барже он их прячет. Сам Браун вооружился м 4 подствольником. Даже шлем Кевларовый натянул. Впервые в таком боевом исполнении его вижу. Да и действует он толково. Стрельба в поселке то вспыхивала с новой силой, то немного притухала. Я запросил Дмитрия. «Синий один. Здесь красный один. Как обстановка?» «Паника в поселке. Мы десятка-полтора уже завалили. Они не могут понять, где мы, а где они. Регулярно стреляют друг в друга». Несут потери. Два барана пятерых своих в сарае гранатами забросали. А потом мы их самих на ноль помножили. Много их еще. Хватает пока. Какая помощь нужна? Никакой не нужно, справимся, ответил Дмитрий. Я тут целый ящик гранат нашел. Будем их выкуривать. Пусть пулемет работает энергичней по простреливаемым улочкам. Это их нервирует и мешает позиции занимать. «Здесь остров два. Будет тебе пулемет», — воткнулся голос Луиса. Пулеметный огонь стал энергичней. Опять загрохотали гранаты, потом хлопнуло несколько вогов, в перегонки заколотили автоматы. А затем в нашу сторону выбежали еще пятеро из поселка. Видимо, перегруппироваться решили, начать действовать по плану. Заняли позиции спиной к нам под спуском к воде. Спрятались, значит». как в тире на стенде. «Миамор, видишь?» — спросил я. «Вижу», — ответила она, наводя на них винтовку. «Ты слева, я справа, от краев к центру. Огонь!» Я подвел марку прицела к затылку противника. Под Панаму. А чё не всё в Панамах, кстати? Хотя от падающих сверху насекомых самая лучшая защита. Но не от пули. Я выбрал свободный ход и дожал спусковой крючок. Хлоп. Потом еще несколько раз, не считал. В затылке и спине, влежащие друг на друге тела. Все пятеро за пару секунд. И мы оба сменили магазины. А затем мы услышали пуск снаряда из гранатомета. И следом за этим взрыв и автоматные очереди. С тыла. С нашего тыла в смысле. «Желтый два! Доклад!» — крикнул я. Моторкой четверо в ней с пулеметом послышался голос Карлоса. «Подходили с тыла, сейчас чисто!» «Ну и прекрасно! Вот и ты пригодились!» «Как он их? Раз! И квас!» Лодка потонула, а за ней следом и пассажиры. «Продолжай в том же духе!» «Не в кого продолжать!» «Отбой связи!» «Шутник тоже мне!» А что тут у нас? А у нас, кажется, потише стало. У нас со стороны судна в поселок идут трое. Раулита, Луис и Смит. Смит, Торрес М4, Торрес с подствольником в черной разгрузке поверх черного же броника. Только без шлема, в патрульном кепе. Идут осторожно с оружием на изготовку. Готовы в любую секунду открыть огонь. Синий один, здесь красный один. Доклад о потерях. Затребовал я, начиная нервничать. «Красный один. Зачищаем!» — откликнулся Дмитрий. «Потерь нет. Имеем одного трехсотого лёгкого. Кто?» «Жёлтый один. В плечо дважды, в мягкие. Не страшно». Всё же зацепило Игнасио. «Вот и первая кровь в отряде». «Принял», — подтвердил я. «Остров один. Потери». «Два раненых оба легко», — доложил Смит. «Бран в ногу и Тим в лицо». Уйдим от царапина на щеке, ничего страшного. У судна серьезных повреждений нет. «Помогите зачистить поселок. Есть пленные?» «Да, местные командиры его гость пригодятся». Стрельба продолжалась отдельными, с парадическими вспышками еще минут десять. Потом затихла окончательно. А Карлос перевез нас на остров. И мы больше не обязаны были нюхать вонь от гниющих останков топира. «Сколько же можно?» нанюхались уже на всю жизнь.